Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары и жердинника, оторопь от летней столовой, смрад и угарный дым в казарме, теснящееся сердце тоска. И дремала же сладко под это словесное убаюкивание.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 Коля Риндин подумал и пояснил, «Я завсегда, коль не занят работой, сплю». Народ грохнул и окончательно проснулся.